Глава двадцать вторая. Выходной. Наконец-то выходной. Неужели они вообще бывают? Я проснулась, подскочив как ошпаренная, но сразу же облегченно рухнула обратно на подушку. Нет, я не проспала. Просто у меня выходной, как у нормальных людей, в моем родном мире, по крайней мере. В окно моей спальни был виден побелевший дворик. Снег прикрыл серый камень из ограды, грязно-коричневую землю, песочно-сероватые дорожки. Белые крупинки кружились в воздухе, исполняя грациозный танец. Время словно замедлилось. Падающий снег это то, чем я готова была любоваться подолгу, замирая от какого-то детского восторга. Может быть, это было потому, что мой настоящий день рождения был зимой. Но теперь праздновала я, естественно, тот день, когда родилась Танита. Я даже точную дату своего прошедшего дня рождения забыла. Смутно припоминалось лишь, что это был декабрь. Побочный эффект переселения в другой мир, да ещё в чужое тело, в одной из книг по магии мне попалась любопытная статья что при переселении душ из одного мира в другой должны стираться самые важные моменты, самые тесные связи, а в памяти остаются только малозначительные события. Однако я помню, пусть и расплывчато, родителей, подруг и бывшего мужа, вот уж кого бы с удовольствием позабыла. В памяти и правда осталось куча мелочей, вроде популярных песенок, рекламных плакатов, цена на поездку в маршрутке, обложка учебника по истории. В общем, всякое, что вряд ли мне когда-то понадобится. Значит ли это, что я вернусь в свой мир когда-нибудь? Нет, не уверена. Сначала я осмотрела вещи Таниты, пытаясь снова поймать ту странную волну магии, которая ощущалась вчера. Нет увы. Ни один из предметов не откликнулся. Я села на стул, машинально вертя в руках дневник Таниты и размышляя о планах на день. Конечно, сейчас следует быстро позавтракать, собраться и наведаться в столицу. Там я быстро подновлю свою магическую защиту и восполню часть резерва. Плохо, конечно, что туда добираться добрых часа 3 1/2. Полдня на дорогу и уйдёт. Я быстро оделась по-дорожному, собрала волосы в розовый хвост фиолетовым шнурком, украшенным ягодками, похожими на виноград. Забыла название. Такие, говорят, возревают только в легендарном семидолье. А еще из них делают потрясающе вкусное вино, варенье и добавляют в десерты. Сегодня меня подменяла жительница Милбурга, пожилая улыбчивая тетушка Милбурга. которая сегодня предстояла заниматься в основном готовкой, а из уборки лишь вымыть посуду, доследить, чтобы дома не развелось откровенное грязище. Ну там, полы протереть в прихожей или вытереть пролитое молоко. Никаких генеральных уборок, стирок и прочего. Зато и платили ей не слишком-то много, но её, похоже, это вполне устраивало. Я на ходу поздоровалась с ней, отказалась от завтрака, и направилась к нашей захолустной станции. Здание вокзала мне нравилось. Это такое ретро место из кино, немноголюдное, украшенное колоннами и лепниной. Пока что этот мир не мог похвастаться скоростными поездами, здесь всё ещё ездили на паровозах. Вагон, где предпочла путешествовать я, был сидячим, с жёсткими деревянными сиденьями, Хотя заплатив подороже, я могла бы наслаждаться обитыми синим бархатом креслами, занавесками на окнах, скамеечками для ног и прочими удобствами комфортного пути. Но деньги мне были нужны на самое главное магическую защиту от поиска и подпитку моего резерва, истощённого имитацией фейских заклинаний. Папутчиков было немного, с десяток на весь вагон. Это меня полностью устраивало. Не хотелось бы тесноты, давки или даже просто разговоров с незнакомцами о пустяках. Я устроилась на жёстком сиденье, рассеянно глядя на пейзаж за окном. Красиво. Снег всё ещё не прекращался, потихоньку покрывая землю пока ещё невесомой, тонкой кружевной шалью. Полюбовавшись на мирные сельские пейзажи, я достала из сумки взятые с собой бутерброды и бутылочку воды. Покончив с таким нехитрым завтраком, я снова уставилась в окно и погрузилась в размышления. Во-первых, меня тревожило сходство лорда Портлейна и Рауля. Когда я увидела первого на портрете, я даже не задумалась, что они похожи. Художник изобразил его немножко по-другому, а вот в жизни они оказались поразительно похожими. Во-вторых, я так и не поняла, что было не так с магическим фоном от вещей Таниты. С таким я сталкивалась впервые. В-третьих, мои мысли плавно перетекли на вчерашнее распивание алкогольных напитков с хозяином. А что, если мне не удастся его впечатлить своим перераспределением трат? И я так и не могла догадаться, как же на самом деле он относится к своим племянникам. Может, он просто не умеет проявлять заботу иначе, кроме как задаривая детей всем, чем только можно? И вообще, как здесь устроена опека над детьми? Уж не шантажируют ли его законные горе папаша Ларина и Мартина, детей, например, грозиться забрать? Понятно, что они ему и даром не нужны, тратится он умеет только на себя любимого. Но скинуть детей на какую-нибудь бабушку или тётушку, которой они не нужны так же сильно? или отослать в пансион, где им придется не сладко, вполне в духе таких заботливых отцов, как лорд Тритопора. Тот-то -то лорд Горингем такой потерянный сидел и глушил коньяк. «Я хотела поговорить о детях, милорд. А вы что, тоже ждете ребенка?» Наш диалог всплыл в моей памяти, вызвав новое желание издать недоуменное восклицание. Вчера эти слова сами по себе так озадачили меня, что я не обратила внимания на одну крошечную деталь. Тоже. С кем он меня сравнивал? Кто ещё ждёт ребёнка? Может, у него есть любовница или какая-нибудь случайная мимолётная связь, а тут девушка его разыскала и преподнесла такой милый сюрприз. А может быть, напивался он вовсе не от того, что переживал о судьбе племянников. За ростомями дорога пролетела незаметно. Так и не придя к какому-либо выводу, я с некоторым усилием отогнала бесплодные мысли. Поезд подъезжал к столице, народу в вагоне стало чуть больше, а я погляделась в карманное зеркальце. Шапочка надёжно скрывала мои розовые пряди, а в широком плаще-балахоне, напоминавшем мне пончо с рукавами, моя фигура была вполне себе бесформенной. Плащ был танитен, двусторонний. Сейчас он был надет неприметной серенькой стороной наружу. В таких полгорода ходила, но внутри сейчас пряталась изумительная вышивка. из изумрудно-зелёной из чёрном плете местных ядовитых растений, из которых ведьмы варят самые разные зелья, в том числе и лечебные. Выйдя на перрон, я вдохнула морозный воздух, пахнущий мазутом, дымом, лошадьми и горячими булками, которые тут предлагали на каждом шагу, вместе с душистыми травяными отварами. Я уверенно проследовала на нужную мне остановку общественного транспорта. довольно неторопливых, на мой взгляд, автобусов, дождалась нужного и поехала к той самой Магессе, которая ставила мне защиту в прошлый раз. Выйдя на нужной остановке, я пошла пешком. Через минут 20 я достигла цели, спустившись в неприметный подвальчик с вывеской Мастерица Амалия, женская красота. Внутри было довольно уютно, хоть и темновато. Амалия как раз заканчивала с очередной клиенткой. За шторкой виднелось слабое свечение магической ауры, и я уселась на стул, поставленный тут для посетительниц. Добрый день, поздоровалась я, когда Амалия вышла из-за занавески. Клиенток она отпускала всегда через второй выход. Дворик оттуда выходил в кучу извилистых переулков, где постоянно сбоил поиск по ауре. Поэтому затеряться там ничего не стоило. Поговаривали, что аномалию организовали когда-то несколько магов-нелегалов, но исправить её у городских властей не получалось. А, здравствуйте. Амалия всегда держалась так, как будто в первый раз видела посетительницу. Хотя её цепкий взгляд безусловно говорил, что Анна меня узнала. И в лицо ей следы собственной работы. Поможете мне? спросила я. Хм, выбирайте. Она пододвинула книжицу в потёртой кожаной обложке, где заклинания защиты от поиска маскировались под словами чары непривлекательности. В первый раз услышав такое название, я удивилась, как кто-то всерьёз может выбирать такие чары. Кому же хочется быть непривлекательной? Тогда меня просветили, что они используются, если девушка желает отдохнуть без навязчивого внимания мужчин, или успокоить ревнивого супруга, или избежать приставаний коллеги или начальника на работе, который не умеет слышать слово нет, или избавиться от внимания отвергнутого поклонника, либо бывшего мужа. На полтора месяца, прикинула я свой бюджет. Плюс-минус 5 дней. произнесла Анна стандартное предупреждение. В случае сильных стрессов, попадания под дестабилизирующие чары, поездки в места магических аномалий, перечисляла она моменты, когда заклинания могли не сработать или закончиться раньше оговорённого срока. Я кивала. Всё это я прекрасно знала по учёбе. Но что же сделать, если в этом мире слишком мало волшебников-универсалов? Можно сколько угодно зубрить теорию, но если дар твой лежит совершенно к другим типам заклинаний, то как ни старайся, ничего не выйдет. Получив наконец долгожданное обновление защиты, я выдохнула с облегчением. Теперь можно немного и расслабиться, перекусить, например, а потом докупить всё, что мне необходимо для подпитки моего магического резерва и отправиться назад в Милбурк. Я прошла через сеть переулков и зашла в первую попавшуюся кофейню, которая показалась мне уютной. Там подавали и простенькие, разогретые обеды. Поэтому я взяла себе густой наваристый грибной супчик с сухариками, блинчиков с тушёными в сладком соусе овощами и три шоколадных пирожных с чаем на десерт. Сидя на мягком диванчике и наслаждаясь едой, я вздохнула. Как я соскучилась по своим подругам. Пусть даже я чувствовала себя раньше с ними настороженно. Во-первых, они были настоящие феечки, то есть полу и четвертькровки с даром. Я же была единственной ведьмой в нашей группе, а во-вторых, я боялась, что моё иномирское происхождение раскุсит. Я не знала, что бывает с переселенцами из других миров. Разве что, что ими занимаются специальные службы. Но уже одно то, что придётся попасть под надзор каких-то спецслужб, казалось довольно пугающим. Но заходить навестить кого-то из девчонок было слишком рискованно. Я расплатилась и двинулась, припоминая, где здесь ближайшие магазинчики с нужными мне зельями и артефактами. В центре я лучше не буду появляться. Мало ли, ещё на Раулина наскочу. Чары чарами, но при встрече лицом к лицу они могут и не сработать. Как же всё-таки иногда трудно без смартфонов с их удобными картами. Наконец, поблуждав немного по переулкам, я нашла небольшую тесную лавочку, где недорого закупилась всем нужным для пополнения резерва. Даже купила на попробовать зачарованные леденцы, которые тоже обещали сделать восстановление магических сил быстрее. Даже если эффект от них небольшой, то хотя бы на вкус приятные, кисленькие такие. Вот странное дело. Когда я в Милбурге, мне нравится его неспешная жизнь, уединённость, полудеревенские пейзажи, леса и поля. А приехав в столицу, меня захватывает ритм большого города и возникает нестерпимое желание вернуться. Спешить по утрам по своим делам с толпой других людей, которые тоже торопятся, перекусывать в уютных кафешках, ходить вечером на танцы, посещать магические представления, встречаться с подругами. Бегайте по магазинам, украшенным к какому-нибудь празднику, вот как сейчас. Даже не столько купить что-то, сколько посмотреть, повертеть в руках и понюхать всё новенькое, блестящее, красивое. Так что столицу я покидала с сожалением. Вернуться бы сюда когда-нибудь.